«Про пиканье» Не думал я, что в птичий отдел устроюсь. Но так всегда. Не думаешь, не думаешь, а оно избывается. То самое, о чем не думал. А вот куда то, о чем мечтал, девается, непонятно. Опомниться я не успел, как оказался в клетке с негодующим пикающим золотым фазаном. Как я тут очутился... Леший его знает, да еще рядом с фазаном, пикающим. Не понимал я, как вообще можно так злобно пикать. Как можно злобу выражать таким пикающим голосом? Пиканье существует для другого. Пиканьем призывает цыплят курица мама. Пикают, если боятся, а этот запугивает. Нападающий пикает, хотя с таким оперением можно и не пикать. Боевое оперение у золотого фазана, как у рыцаря на турнире, шлем золотой, солнечные блики во все стороны мечет, брюхо синее салым, словно цвета дворянского герба. Щеки серебряные, будто кольчугой прикрыты. А главное — хвост. Хвост — меч. Острый, алый, одним видом сразить может. Лапы тонкие, крепкие, со шпорами. Прямо рыцарь. И вдруг пиканье. «Не может быть у рыцарей пиканье, — сказал я, — иди отсюда!» И прогнал его в другой угол, чтоб подметать не мешал.